Глава восьмая. Три месяца отдыхала их душа. И снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силой пережитых страданий поверила Попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, Но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи. Видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. Отец Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить. Но она не хотела его слушать. Точные определенные слова отпугивали ее широкую бесформенную мечту и как-то... Странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела, чтобы это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась и верила, что скоро перестанет пить совсем. Там будет другое. «Там не нужно будет пить», — думала она, озаренная светом неопределенной прекрасной мечты. Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет синокоса отец Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи, и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня. И только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками. И это ночь со своей прозрачную и таинственную мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал отец Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы. «Хорошо на земле», — говорил он, и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмехался он над кем-то или над самим собой. «Ну-ну, Вася!» «Конечно, хорошо», — говорила поподья убедительно, и они шли ужинать. После простора полей отцу Василию казалось тесно в маленькой комнате. Он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что Попадье весело шутила: «Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь», — говорила она. И они смеялись. Но когда отец Василий оставался один, Лицо его делалось серьезно и строго, Наедине с мыслями своими. Не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, Ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды Над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок. 27 июля вечером отец Василий с работником возил с поля снопы. Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принесся жидкий и еле слышный звон, странный своей неурочностью. Отец Василий быстро обернулся. Там, где темнело среди ветел крыши его домика, Неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, И под ним извивалось, словно придавленное багровое без свету пламя. Пока побросались на с телеги, Пока прискакали в село, уже темнелый пожар кончался. Догорали, как свечи, черные обугленные столбы. Смутно белела кафлями обнаженная печень, Низко стлался белый дым, похожий на парк. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями. Вся улица была запружена народом. Мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды. Возбужденные громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу. Точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв «Кыть, — кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха, веяло чем-то дикарским, первобытным. День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья. Вероятно, от зароненного огня с папирос или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле, и успели спасти только перепуганного идиота до кое-какие вещи. А сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живую, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему отцу Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены. Вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами. И был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем — и о том, от чего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиоты Настя уцелеть. В мгновение он стоял молча с опущенными глазами и, вскинув назад голову решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья. «Где она?» — спросил он громко молчавших людей. И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками. Попадья глухо заволновалась. Вероятно, она пришла в себя и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. Отец Василий отнял руки от лица. На нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил раздельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей. Так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость Бога. Во имя Божие! «Слышишь ли ты меня?» — воскликнул он. «Я здесь, Настя! Я здесь, около тебя, и дети здесь! Вот Василий! Вот Настя!» По неподвижному и страшному лицу по попадье нельзя было понять, слышит она что-нибудь или нет. И еще повысив голос, отец Василий продолжал, обращаясь к бесформенной обгоревшей массе. «Прости меня, Настя!» Безвинно погубил я тебя, погубил, прости, единая любовь моя, И благослови детей в сердце своем, вот они, вот Настя, вот Василий, благослови, И отыди с миром, не страшись смерти, Бог простит тебя, Бог любит тебя, Он даст тебе покой, отыди с миром, там увидишь Васю, отыди с миром. Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один отец Василий остался с умирающей, на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он встал на колени положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой, красивый, доверчиво ждущий радости и ласк. О ней, потерявшей сына, о ней, безумной и жалкой, объятый страхом, гонимой призраками. Он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело, пожирал огонь, и оно Так пахнет. Что она? Кричала, билась, звала мужа. Отец Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было. Так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену. Она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежды покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками. Умерла попадья. В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечки. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, Падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, То пропадая во тьме, то белее, как хлопья кружащегося снега. Умерла Попадья. — Нет! нет. — заговорил Поп громко и испуганно. — Нет! — нет! — «Я верю! Ты прав! Я верю!» Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу. Среди колочков грязной ваты и перевязок точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «Я» сказал «Верую». Снова молился, без слов, без мыслей, молитву всего своего смертного тела в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость Бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать, как будто порвалась извечная связь тела и духа. И свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые таинственные высоты». Ужасы сомнений и пытующей мысли, Страстный гнев и смелые крики Возмущенной гордости человека. Все было повергнуто во прах Вместе с поверженным телом. И один дух, разорвавший телесные оковы своего, Я жил таинственной жизнью созерцания. Когда отец Василий поднялся, Уже светло было. И солнечный луч, длинный и красный, Ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежали около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом. Одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой Была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно. Она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое уродливое рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала. Отец Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни. Ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы дерев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило. Падали, тихо стукая, подъеденные червем яблоки, И под черешнями в сухой рыхлой земле Копалась и кудахтала на сетка С дюжиной пушистых желтых цыплят. А он не замечал ни солнца, Ни стука яблок. И думал. И чудны были его мысли. Яркие и чистые они были, Как воздух ясного утра, И какие-то новые... Таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучей рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отгоняя его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни, вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его Бог обратил в пустыню. Но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбожном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал, «Боже!» Хватит ли слабых сил моих? Но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце. Он избран. На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля, и ад взглянет на него своими красными лукавыми очами, он не поверит самому аду, он избран, и разве не тверда земля под его ногою? Отец Василий остановился и топнул ногой, а беспокойно закудахтала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие костлявые горячие руки. Улыбаясь, отец Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке. — Какой подвиг? — я не знаю. — Но разве смею я знать? — Вот, — знал я... Про судьбу мою. Жестокой называл ее. И знание мое было ложь. Вот думал я родить сына, И чудовище без образа, без смысла вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом, А он раньше меня покинул, Сожженный огнем небесным. И это мое знание. А она безмерно несчастная женщина. Оскорбленная в самом чреве своем, Исплакавшая все слезы, Ужаснувшаяся всеми ужасами. Вот ждала она новой жизни на земле, И была бы скорбна эта жизнь. А теперь лежит она там, мертвая, И душа ее смеется сейчас, И знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много, Он дал мне видеть жизнь и испытать страдания, и острием моего горя проникнуть в страдания людей. Он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, разве я не люблю? Милые братья, пожалел нас Господь, настал для нас час милости Божией. Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал «Мой путь». Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель, покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить. И что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля. «Мой подвиг». «Моя жертва!» Пригретый теплой рукой цыпленок завало глаза и заснул, и улыбнулся поп. «Вот!» «Стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди, и спит доверчиво. И разве я не в руке его? И смею я не верить в Божью милость, когда этот верит в мою человеческую благость?» в мое человеческое сердце. Он тихо засмеялся, открыв черные гнилые зубы, и на суровом недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие важные мысли, испуганные человеческой радостью. И долго была только радость, только смех, Свет солнечный и нежно-пушистый, заснувший цыпленок. Но вот сгладились морщинки. Лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно чудо. Туда не смело заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, неопозоренных морщинами страданий, голода, болезней как огромный чудовищный бриллиант сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческими глазами. И покорно склонив голову, отец Василий промолвил, «Да будет святая воля твоя!» В саду показались люди, дьякон, его жена и многие другие. Они издалека увидели папа и, дружелюбно кивая головами, поспешно направлялись к нему. Подошли ближе, замедлили шаги и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно загадочным взглядом познавшего. «Что вы так смотрите на меня?» — удивленно спросил отец Василий. Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, Совсем незнакомый, совсем чужой, И чем-то могуче, спокойным Отдалял их от себя. Был он темен и страшен, Как тень из другого мира, А по лицу его разбегалась В светлых морщинках искристая улыбка, Как будто солнце играло На черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка. — Что вы так смотрите на меня? — повторил он, улыбаясь. — Разве я чудо?